Маринка выходит замуж! Языковоза! <связь> Забылшего одноклассника Лариона Поповского! <связь> И правильно! Такому пузылому мусине давно пора остепениться! <связь> <Стол>. <связь> Туристы осматривают морской пляс около гостиницы, куда приехали отдохнуть. А скажите, пожалуйста, а вот медузы здесь есть? И, и... морские языки, например. Да, да. Они такие гадкие и, и, и говорят, а, да, гадатые. ядовитые очень говорят. Ну что вы, какие медузы, морские языки, ну, вы придумали. Акулы съедают их подчистую. Правильно! Один мужик приходит к приятелю и удивляется чистоте в его квартире. Э, ох ты, красиво, главное, так вот. А кто у тебя навел порядок, у тебя уборничали? Это моя собака. Собака? Да. У меня она очень умная. Уборка для нее это Соси Пустяки. Делаются попробуй, как она готовит. Во. М -м -м, какая прелесть Слушай, продай мне собаку, но ну, никаких денег не пожалею Хозяин долго ломается, но в конце концов согласился продать ее за 5000 долларов в США Через два дня музык звонит продавцу и говорит Слушай, твоя собака вообще ничего не убирает и не готовит, только гадит, грызет мебель А? Послушай, если ты ей дальше будешь рассказывать о своей собаке такие вещи, в жизнь ее не продаст. Понял?